Глава 3. Рэйчел за 12 месяцев до. Меньше, чем через час я освободила квартиру. Ровно столько мне потребовалось, чтобы уложить свои основные вещи в чемодан и рюкзак. Остальное отправилось в переработку. Продукты и неоткрытую бутылку обезжиренного молока я оставила у двери Алена. Он не сердился, а скорее был озадачен моим стремительным отъездом и вообще был хорошим человеком. Так что я подумала, пусть пользуется. На такси я доехала до папиного дома, нашего старого дома, и перетащила свои пожитки с тротуара к двери. Мне не терпелось войти и заняться поисками. «Что случилось?» — спросил папа, стоило мне войти в дверь. «Да». Привет, пап, сказала я. Я побуду у тебя несколько ночей, пока найду жильё. Хорошо. Он таращился на меня с открытым ртом, пока я затаскивала вещи наверх. Но, но я не понимаю. Ты же говорил, что тебе очень удобно в квартире над домом твоего менеджера. Я запыхалась от усилий, а папа так и стоял у подножия лестницы, таращи глаза слишком обалдевшая от ситуации, чтобы подумать помочь мне. Не сложилось. И вообще, квартира слишком громко сказана, и она над гаражом, а не над домом. Так будет лучше. В конце концов, папа ушел, сказав, что купит нам на ужин рыбу с картошкой фри. Крикнув «спасибо», я достала из сумки ноутбук и подключила его к розетке на стене, затем проделала то же самое с телефонным проводом. Села за письменный стол, за которым двадцать лет назад писала свое школьное эссе «Симон». И вошла в Инстаграм через браузер на ноутбуке. Имя пользователя я вспомнила без проблем, оно было выжжено у меня в мозгу с первого взгляда. Я просматривала снимок за снимком, изучая каждый кадр, каждый яркий золотистый квадрат снят и с единственной целью показать идеальную жизнь его, идеальную жизнь их. идеальную жизнь. Через двадцать пять минут я услышал, как открылась входная дверь, и это папа вернулся из магазина. «Это я!» — крикнул он. «Кто же еще?» — подумал я. «Все остальные мертвы». Через пять минут он крикнул снизу, что ужин готов, я не возражала. Я выяснила то, что мне было нужно. Все было на виду. Я торопливо поела с папой в тускло освещенной гостиной, мрачной и тоскливой. Меня раздражало, что он никогда не включал свет, пока не станет совсем темно. «И какой план?» — спросил папа, разглядывая меня, как какое-то чудное, опасное животное, которое я видел только в кино, но никогда вблизи. «План?» — сказала я, хрустя кусочком масла с огромной рыбины, которую он мне положил. «Переехать в Лондон». Он буквально уронил челюсть. В Лондон? Да, сказал я, беря солю. В Лондон. Там курсы фотографии, которые я хотела бы пройти. Я подумываю вернуться к этому. Я уже больше года ничего толком не снимала. Он, казалось, задумался. Полагаю, полагаю, там такого больше в Лондоне. Да, кивнула я. — Ну, честно говоря, милая, все не так радужно. Эти банды мальчишек на великах, которые режут людей ножами. Я видел их в новостях, и террористические атаки теперь почти каждый день. — Не каждый, — закатил я глаза. — И здесь, в Братфорде, тоже бывают нападения с ножом. Не так много, милая. — Не так много, как в Лондоне, — сказал он, погрозив мне пальцем, как будто только он знал, как устроен мир. — Я еду, папа. Мамины деньги до сих пор у меня. Я потрачу их на аренду квартиры. Это его огорчило. Ты всегда говорила, что вложишь их в организацию новой галереи, в поддержку местных художников. Мне была невыносима мысль снова вести этот разговор, потому что в прошлый раз получилось же так офигительно. Я сложила нож и вилку и встала «не груби мне». «Не я виноват в чертовом кризисе. Я знаю, пап, знаю. Извини, что сорвалась. Мне надо возвращаться наверх. Я подыскиваю квартиры, и это может затянуться. Не жди меня». Я послала ему короткую грустную улыбку и оставила его в мрачном одиночестве. Наверху я включила ноутбук и посмотрела на вордовский документ, который я открыла рядом с Инстаграм в браузере. туда я записала все ключевые локации с фотографий, которые выложил Чарли Аллертон Джонс за последние несколько месяцев. Одно было ясно сразу. За исключением нескольких однодневных поездок и отпусков, семья жила и проводила львиную долю своего времени в Кенсингтоне и Челси. Фото были сделаны либо там, либо в Белгравии, Пимлико или других районах центрального Лондона. похоже, они почти никогда не осмеливались зайти в Восточный Лондон или очень далеко на юг. Или, по крайней мере, если и забредали, то не документировали свои путешествия туда для всего мира. Чарли был достаточно осторожен и не показывал точные адреса, но под фото Чарли в гамаке, как я предположила, в их саду, обнаружился комментарий: Тяжёлая жизнь экипажа Карлайл Сквер с подмигивающим смайликом. Манера общения Чарли и пользователя походила на дружескую, и этот друг выдал важную деталь. Я погуглила Карлайл Сквер и узнала, что та действительно находится в Челси, рядом с King's Road. Я занялась поисками на сайтах аренды жилья. Цены были заоблачными. Конечно, я знала, что Лондон дорогой город, но цены за однокомнатную квартиру с кухней и ванной меня шокировали. Через полчаса я была готова заплакать. Мне было невыносимо мысль снимать квартиру с кем-то. Мысль жить с группой двадцатилетних молодых профессионалов приводила меня в ужас. Двадцатипятилетние, спешащие на работу, полные оптимизма, юности и всего того, о чем я думала, когда открывала свою галерею и верила, что действительно могу быть фотографом и вести бизнес, и что людям будет не все равно. Может, все это было сном? В конце концов, мне пришлось отказаться от поисков квартиры в Челси. Было несколько в том же бюро... но я оказалась бы в прямом смысле за много миль на другой стороне гейт-парка, а мне отчаянно этого не хотелось. В итоге я нашла квартиру в Вестминстере, которую с трудом могла себе позволить, если буду жить как настоящая нищая на готовых блюдах по скидкам и консервированных супах. Квартира находилась в микрорайоне Churchill Gardens в Пимлико. «Оттуда до Карлайл-сквер около получаса пешком. Не идеально, но вполне выполнимо. Смогу ли я действительно это сделать?» Несколько минут я обдумывала этот вопрос. Затем позвонила в агентство, указанное в описании квартиры. После трех гудков мне ответила женщина со скучающим голосом. «Здрасте», — сказала я, стараясь казаться уверенной и твердой в своем решении. Меня зовут Эричел, и я хотел бы снять квартиру на Churchill Gardens Road в Пимлико, которую вы предлагаете.